Глава 12. Коллекционер. Мама Райна заявила, что приглашать на праздник в последний момент это просто хамство. Эти Латтимер Стоуны с тем же успехом могли заявить: Один из гостей не смог прийти, место освободилось, и мы зовем вас на замену. М -м, согласен, кивнул отец. Давай позвоним, откажемся. Честно говоря, была такая мысль. Сказала мама. Она стояла на коленях перед винным шкафом и вяло перебирала бутылки. Не осталось ничего приличного. Надо было приберечь это, как его Сан-Луиш. Эн. Я же вижу, ты не хочешь идти. Сейчас позвоню и откажусь. Однако вместо звонка отец принялся настраивать видик, чтобы тот вечером записал любимую передачу. Не хочу. Мама откинула волосы с лица. Просто подумала, было бы интересно повидать этого фэншуиста. Вруша, ты подумала, что у Латимер Стоуна соберутся сливки общества, причем иные звезды даже не догадываются, как отчаянно мир хочет узнать их страшные тайны. Поскольку это пытка неминуема, пойду куплю приличного вина и подберу небольшой подарок для хозяев. Правда сходишь? Мой ангел. Рубкая улыбка превратила маму взорную девчонку. Отец с усмешкой подергал себя за мочку ухо и направился к двери. Райн, чтобы не оставаться с мамой наедине, решил составить ему компанию. Безумие Чепити потихоньку отпустило, и другие проблемы срочно потребовали внимания. Сегодня вечером неразлучная троица окажется под одной крышей с Донной и мистером Панцелом. Но под ногами будут путаться родители, Так что организовать притяжение сердец будет непросто. Пока отец покупал вино, Райан заметил на уличном молотке знакомую обложку. Перед ним лежал свежий выпуск журнала для байкеров «Серебряное крыло». Мальчик осторожно заглянул на страницу с результатами конкурса. 20 финалистов получили билеты на ралли «Золотой дуб», где одного из них объявят победителем и вручат главный приз – Харли Дэвидсон. В конце списка... Райан обнаружил имя Уилла Рютерс. Закатное солнце роняло на землю последние лучи. Райан с родителями подъехали к воротам поместья Латимир Стоунов. Мама решительно отобрала у Райана очки, пришлось надеть линзы, и теперь он мучительно моргал, в глазах. В дверях их встретила миссис Латимир Стоун. При каждом движении по ее коричневому шелковому платью пробегали блестящие змейки – Темные волосы были заплетены в толстую косу, а накрашенные губы идеально повторяли цвет и форму сливы. «Очень рада, что вы сумели выкроить время, несмотря на столь запоздалое приглашение». В сочном голосе миссис Латимер не было радости. Ну, впрочем, и других чувств тоже. Она никогда не улыбалась. Правда, иногда ее губы слегка напрягались, а глаза прищуривались, обозначая гипотетическую улыбку. Поместье Латимер Стоунов представляло собой анфиладу гостиных, сверкающих стеклом и хромом. На стенах среди картин встречались картонки с парой цветных мазков. На секунду Райан задумался, как будет выглядеть это место вверх ногами. Он улыбнулся, представив громадный зал, как стеклянный шар. Вот он переворачивается, и гости падают на потолок под бодрый перезвон бьющейся посуды. Смотри, Куперы тоже здесь коскливо заметила мама мама Челли заметила и заметила их и ринулась навстречу. В кельваторе за ней плелась тихая старушка, мисс Госумер. Она напоминала Раину мумию кошки, которую он однажды видел в музее. Тощая тельца неведомым образом излучало сонную надменность. В былые времена мумию держали на стропилах дома, чтобы отгоняло злых духов. Райан встретился глазами с Чели, и его улыбка померкла. Девочка позеленела от страха. «Что случилось?» — подошел к ней Райан. «Я притворила, что заболела, но им наплевать. Потащили меня сюда. Донна придет, она будет здесь!» Райан представил эту встречу, осознал всю сложность ситуации. В общей суматохе он умудрился упустить очевидную проблему. «Ладно, пошли и сядем туда, где стоит миска с орешками». Он плюхнулся в мягкое кресло, Челли устроилась по соседству. «В общем, если Донна войдет, и ты начнешь выбалтывать ее мысли, набей и рот орехами. А если не сработает, я скажу, что у тебя разыгралась астма, и выведу тебя на улицу». Челли кивнула. «Скоро придет Джош, он что-нибудь придумает», — добавил Райан. Чели кивнула еще раз, и в глазах у нее блеснула надежда. Мальчику стало обидно, что его план подругу не успокоил. Он оглянулся через плечо, высматривая Джоша. Тот стоял около камина и был сам на себя не похож. Джош снял неизменные очки, зато надел черную рубашку и брюки. Особенно бросалась в глаза прическ. Потемневшие волосы торчали и слипшимися перьями, будто их сперва прилезали, а потом яростно взъерошили. Райан подозревал, что все так и происходило. Поджав губы, Джош взирал на толпу с плохо скрываемой яростью и презрением. Райан проследил за его взглядом, ожидая увидеть пиратскую рубашку мистера Панцила или глаза Донны в зеленой подводке. У мальчика свело живот, когда он понял, что Джош уставился на его маму. «Райан совсем забыл, что Джош ее ненавидит», Если честно, он старался гнать эти мысли прочь, потому что конфликт между мамой и Джошем раздирал его надвое, как игральную карту. Впервые он узнал про эту вражду год назад, когда мальчики засиделись до темноты, наблюдая за летучими мышами. Оказалось, их потеряли. Обе семьи встретили ребят перед домом Райана. Родители Джоша никак не показали, что злятся, просто молча открыли перед ним дверь машины. Мать Райана схватила сына за плечи, покрутила, проверяя, что руки-ноги на месте, а потом принялась трясти его и орать. Пока она выпускала пар, Райан посмотрел на Джоша. Во взгляде приятеля сверкала ненависть. Мама Райна, не замечая яростного взгляда, держала мужа за рукав и поправляла платок, торчавший у него из нагрудного кармана. Отец покорно терпел, всем своим видом излучая смесь удивления и нетерпения. Райан рискнул помахать рукой, Джош заметил этот жест. Долгий миг он сверлил Райана злыми глазами, а потом узнал друга, и его лицо обмякло. Отец Джоша, высокий и седой мужчина с идеальной прической и пушистыми бакенбардами, рассказывал тощей дамочке, что символизирует большая картина. Полосатое платье в облипочку делало его собеседницу похожей на большую осу. Они не заметили, что Джош покинул их. Джош. Что будем делать, а? У тебя есть план? В голосе Челия звучала жалобная надежда. Конечно, с ненужной резкостью ответил Джош. Значит так. Желание надо выполнить сегодня, потому что другой такой возможности собрать их вместе может и не представиться. Нужно выманить их с праздника и запереть где-нибудь в восточной оранжереи. Пусть посидят, поговорят друг с другом. «Челли, берешь на себя мистера Панцела, ты ему нравишься. Райан, ты приведешь Донну. По этому коридору третья дверь налево, напротив библиотеки ключ висит на крючке у входа. Но позови ее к телефону, ну придумай что-нибудь!» Райан не понимал, почему Джош излучает такую ярость. Они замолчали, кинув по горсти орехов в пересохшие рты. В наступившей тишине Райан услышал голоса родителей – Пока остальные гости перешептывались, как в музее, те разговаривали в полный голос. Райан моргнул, ему не хотелось встречаться глазами с приятелем. Мать с отцом беседовали, стоя в разных концах гостиной. Их манера перекрикиваться привлекла столько внимания, что появление Джеремая Панцила осталось незамеченным. Холистический доктор с тщательно продуманной небрежностью вошел в центральную дверь, но его встретили одни затылки. Райан решил было, что мистер Панцел тихонько выйдет и вернется позже. Миссис Латимир Стоун, покошачьи пришурившись, шоколадным пятном скользнула к мистеру Панцеллу и протянула для пожатия кончики пальцев. Потом под эскортом тетушек Джоша повела его по комнате, представляя гостям. Глядя, как Челли выбирается из кресла, Райан не мог избавиться от мысли, что ей ни за что не пробиться через плотное кольцо вокруг экстрасенса. Вспомнив обещание, при появлении Донной заткнуть подруги рот, он кивнул Джошу и встал. «Также я исцеляю болезни разума и мистической души», — объяснял мистер Панцелл женщине, похожей на осу. «Поэтому использую гипноз и в исключительных случаях психическую проекцию воли». «То есть вы проецируете силу вашего разума в чужую голову?» В голосе женщины-осы звучали благоговейный страх и абсолютная зачарованность. Панцелл торжественно кивнул, будто признаваясь в собственных страданиях. «Ну, конечно, я принимаю все меры, чтобы не повредить чужой разум. Я беру простую мысль и, погружая реципиента в легкий транс, вкладываю эту мысль ему в голову». «Пропустите!» – пискнула чели пытаясь просочиться через стену спин – Пропустите. Мистер Пансел обещал составить мой гороскоп. Пропустите. Её голос стих до слабого шёпота, но каким-то чудом мистер Пансел услышал. Одарив девочку снисходительной улыбкой, он подвинулся, чтобы она могла пройти в круг. Простите, мистер Пансел, вы обещали сделать мне гороскоп. Понимаете, он на самом деле мне нужен, потому что Вокруг постоянно происходит всякое... Правда, он красавчик с этим амулетом изида. Ему бы почаще надевать замшевый жилет. Учили, глаза съехали к носу. Потерянная озираясь, девочка бросилась к ближайшей двери. Ей вслед летели понимающие смешки. м м, -м Джеремай, у тебя завелась поклонница?» Мистер Панцелл легким поклоном признал очевидное. «Пойду за ней. Проверю, что все в порядке», — сказал он. Ага. Давай, иди, обрадовался Райан. Он уже разглядел Донну лис у дальней двери. Серебристо-зеленое платье, похожее на чешую русалки, так и норовило собраться складками талии, и Донна все время отдергивала его. Она разочарованно проводила взглядом в спину мистера Панцела. Райан с ужасом вспомнил свою задачу и на ватных ногах направился к ней. Донна Лис! «Вы про ту жуткую девушку, что ли?» Райан с ужасом узнал голос матери. «Пресвятые небеса, это она?» «Пару лет назад я хотела подать на нее официальную жалобу, но Райан уговорил этого не делать». Подтяя дурных предчувствий, Райан наблюдал, как мать, прервав беседу с миссис Купер, шагает к Донни Лис. На другом конце комнаты мистер Латимер Стоун в последний момент ухватила почетного гостя за рукав. Райан расслышал просьбу прочитать ладонь Джошуа. Тот замер рядом с матерью, зловещий, как взведенный курок. Какая нелепица! Райан не стал бы ни за кем гоняться по библиотекам! Райан понял, что отец рассказал маме про звонок. Пусть момент был выбран неподходящий, но вид у матери в праведном гневе, терзающий печенье, наполнил сердце Райна любовью и гордостью. В комнате сгустилась необъяснимо тревожная атмосфера. Райан ощутил, как чешутся руки. Посмотрел вниз и увидел, как раскрываются запасные глаза. Он в ужасе уставился на Джоша. Тот поднял застывшую маску лица... Их взгляды встретились, и в тот же миг над головой тихо звякнули лампочки. Сверкнула вспышка, и со стеклянным перезвоном комнату окутал беспросветный мрак.